Из интервью Алены Сергеевны Громовой, каналу «Новые горизонты», часть 2. 11.03.2047. Доктор физики, профессор МГУ, лауреат президентской премии. Ведущий. Уже известно, что события в Чите плохо зафиксированы с документальной точки зрения. Говорят, имел место массовый сбой технических средств, но зато имеет массу свидетельств участников. Хоть это и позволило говорить критикам мессианства а наведенной массовой галлюцинации. Скажите, вы ведь тоже были непосредственным участником. Как считаете, вас подвергли изощренному психологическому воздействию? Или же там было что-то другое? Громов с. Видите, люди склонны верить тем объяснениям, которые меньше всего противоречат их сложившейся и устоявшейся картине мира. То есть в гипотезу массовой галлюцинации вы не верите. Я ведь уже говорил, что мир устроен несколько сложнее, чем многим из нас представляется. Готовясь к интервью, я посмотрел ваши предыдущие выступления. В последнее время вы, да и многие участники той вашей экспедиции, все смелее говорят о ее обстоятельствах. Однако до сих пор именно события в Чите словно бы остаются за скобками. То есть многие из нас... Кто интересовался темой, видели официальные доклады комиссии, сформированной на базе Следственного комитета. Но не более того. Это там и говорить, собственно, особенно и не о чем. Наверное, поэтому. То есть, если вы думаете, что кто-то из нас целенаправленно скрывал эту информацию или предпочитал не говорить, то это не так. Просто тут действительно не о чем говорить. Хорошо, в таком случае, позвольте я процитирую стенограмму показаний одного из жителей города, которого специалисты сочли индуцированным бредом. Вы не против? Да пожалуйста, если считаете, что зрителям это интересно. Мы ведь говорим о горизонтах науки. То, что вы рассказываете о широте мировосприятия, безусловно, интересно. Итак, вот что пишет свидетель. Этот человек встал посреди улицы Ленина и поднял руку. За ним ехал троллейбус. Он сразу остановился. Движение оказалось полностью парализованным. Он сжал ладонь в кулак, и я слышал, что зазвонили телефоны. Кажется, у всех людей одновременно на всей улице, в том числе и мой. Я достал его из кармана и посмотрел на экран. Там был изображен смеющийся череп. Я подумал, что это какой-то массовый вирус, и попытался выключить аппарат. Но тут заметил, что активировалась камера. Пытаясь закрыть приложение, я поднял смартфон. И увидел, что он показывает на экране то, чего на самом деле нет. В троллейбусе вместо людей сидели скелеты. Небо горело. Я понимал, что это просто изображение на экране, но все равно стало очень страшно. А потом сработала система оповещения. Сначала завыла сирена, а потом включился голос объявил. «Вы все сгорите и будете уничтожены. Внимание! Вы все сгорите и будете уничтожены. Сопротивление бесполезно. Убейте себя немедленно, чтобы избавиться от ненужных страданий». Там дальше про то, как свидетель спасал женщину, которая полезла на троллейбус, чтобы коснуться тяговых проводов. «Ну да, уж не знаю, что там нашли следователи, и почему дело спустили на тормозах, но я бы это квалифицировал как попытку теракта с использованием электронных средств». И такая версия тоже звучала. Однако же, согласно заключению комиссии, существование единого замысла доказано не было, как и жертв. Вот к последним обстоятельствам мы и особенно Даниил приложили особенные усилия. Впрочем, не только он. Главную роль сыграл... То есть вы утверждаете, что помогли избежать жертв именно ваша группа? Ну, разумеется. И надо сказать, я до сих пор не перестаю удивляться, что нам это удалось. Он к тому времени пошел в разнос. Понимал, что дело движется к завершению, у него осталось не так много попыток. «Уточните, пожалуйста, о ком вы говорите? О Данииле?» «Это он пошел в разнос?» «Нет, разумеется, я говорю о черном человеке». К тому моменту он уже был близок к отчаянию и решил использовать последние козыри. Как мне кажется, произошедшее в Улан-Удэ сильно подкосило его. «Это там, где была обнаружена аномалия в порту, верно?» Мы сегодня не затрагивали этот вопрос, но... Ну, это будет уже лишним, иначе наш разговор рискует бесконечно затянуться. Что ж, вы правы. Вернемся к Четинской аномалии. Скажите, а с вашим телефоном происходило что-то подобное, описанное э, в свидетельстве очевидца? Не знаю. Не знаете? Я телефон оставил в машине. Мы припарковались у площади, там, где справа здание краевой администрации, а слева вокзал. Когда все началось, мы стояли у перекрестка на улице Ленина. Я действительно слышал, как у людей вдруг разом зазвонили телефоны. И что происходило потом? Примерно так, как и описывает ваш свидетель. Сирена оповещения. Многие люди на улице начали беспокоиться. Начались беспорядки. Да не то чтобы. Скорее, люди были очень испуганы. Начала формироваться толпа, которую он попытался управлять. «Вы сейчас говорите об этой таинственной личности, о черном человеке?» «Верно. О ком же еще?» «Его замысел был прост. Как палка. Натравить на Даниила обычных людей. Он бы едва ли смог против них что-либо сделать. И почему же этот план провалился?» «Обращаю внимание, что вы первые, кто дал хоть как-то логически обоснованную версию событий. Получается, что это было банальное покушение на будущего Мессии. Я ведь уже говорила, Даниил не мессия, никогда им не был и не стремился. Возможно, но если смотреть на результаты его деятельности, более подходящее определение подобрать сложно. Это делают сами люди. Это ведь очень просто, объявить о создании новой веры. Дальше ведь не надо думать и работать, надо только следовать предписаниям, истинным или выдуманным, и надеяться на то, что в конце концов получишь обещанное. «Кстати, а Даниил обещал вам что-нибудь?» «Нас все еще слушают, Алена Сергеевна». «Нет, он ничего не обещал. скорее это мы обещали сами себе». «Опять вы говорите загадками. Но вернемся в тот день, когда предположительно некто воздействовал на электронные устройства с целью вызывать массовый психоз жителей Читы». Вы только что сказали предположение, что толпу индуцировали специально с целью атаки на Даниила. То есть, по сути, это было покушение. Почему же оно провалилось? У вас есть ответ на этот вопрос? Или же можно считать это очередным чудом, о котором говорят его последователи, считающие Даниила Мессией? Вот уж где точно он чудеса не показывал, так это там. Он выглядел растерянным. Но в этот момент мы впервые встретились с Петром Семеновичем. Вот как? Один из самых загадочных членов вашей команды. Не вижу в нем ничего особо загадочного. Правильный, сильный мужик. Хотя бы то, что до последнего не было известно, когда именно он присоединился к вашей команде. Если вам интересно, в сети даже бытует мнение, что он ехал с Даниилом чуть ли не от Питера. Просто до поры предпочитал не активно активного события до тех пор, пока вдруг не случилась критическая ситуация. Ну, полный бред. Со всей ответственностью могу сказать, что Петр присоединился к нам в Чите. Он коренной забайкалец. Да, эта версия распространена. Хотя даже совсем уж дикие слухи о том, что до того, как вплотную заняться тематикой этики искусственного интеллекта, он работал на добыче золота. Ну почему же дикий? Он действительно работал. Рассказывал массу интересного об этом периоде своей жизни. То есть его роман «Золотые реки» — это не художественный сказательный вымысел, раскрывающий его методы работы по кибернетике? Ну, разумеется, нет. Это совершенно автобиографическое произведение. Кстати, взяться за перо его сподвигла Скальди. Если я не ошибаюсь, она же помогла в написании первых глав, так сказать, ставила литературное чутье. Хотя талант рассказчика у него и без того присутствовал. То, как он говорил о тайге, да за костерком, в кемпинге под Могочей. Хотя мы ведь не об этом сейчас. Верно. Уверен, зрителям очень хочется узнать, каким образом ему удалось остановить это так называемое уличное безумие в Чите. Ну тут все просто. Он увидел в толпе черного человека и не побоялся в него выстрелить.